Вступая в пятое десятилетие. 21 января 1981 года мне исполнилось 40 лет. Я отпраздновал это событие в Милане, где принимал участие в репетициях новой постановки «Сельской чести» и «Паяцев». На приеме, кроме моей семьи и коллег по Аля Скала, присутствовали Рената Тибальди, Мафальда Фавера, Джульетта Семианата и Франко Дзефирелли. Дирижером новой постановки был Претер, а режиссером — Дзефирелли. Кроме того, мы снимали фильм по этой постановке. В сельской чести принимали участие Елена Образцова и Матео Манугуэра, в паяцах — Елена Маути-Нунциата и Хуан Понс. Франко соединял при съемках фильма три различных подхода Во-первых, у нас было два полных съемочных дня вляскала по одному дню на каждую оперу. Условия ничем не отличались от обычного спектакля. Оркестр находился на своем месте в оркестровой яме. Единственное отличие от публичного представления состояло в том, что мы, если требовалось, повторяли какие-то места. Потом мы что-то досняли в студии. Все прошло превосходно. Но когда Франко видит, что работа сделана хорошо, он хочет, чтобы она стала еще лучше. И он решил доснять куски на натуре. Посему все мы отправились в Сицилию, в деревушку Вицини, где по преданию происходила история, описанная Вергой в его новелле «Сельская честь». Там я спел застольную, сицилиану, там мы сыграли некоторые сцены с Антуцей. Конечно, Вся эта идея представляла собой чистый эксперимент, надеюсь, зрители признают его удачным. Фильм нынче, в 1983 году, полностью готов, но его решили не показывать до выхода на экран нашей последней ленты «Травиата». Дело в том, что «Травиата» очень кинематографично, а «Сельская честь» и «Паяцы» как фильм гораздо менее традиционны. Вот Франко и решил, что лучше выпустить травиату первой. В сельской чести мы с Франко впервые разошлись в интерпретации моей роли. Франко видел в Туриду легкомысленного шалопая, который играет и с Лолой, и с Сантуцей, ни одну из них не воспринимая всерьез. Туриду думает только о своей внешности, уверен, что красивые глаза принесут ему новые победы над женскими сердцами и получает даже известное удовольствие от расприй между двумя женщинами. Для меня же Туриду жертва в той же мере, что и Сантуца. Туриду любил лолу, но когда он был на военной службе, лола вышла замуж за местного богача Альфио. Вернувшись, Туриду убеждается, что его предали, Он раздираем одновременно и гневом и отчаянием. Мало-помалу Туриду смиряется и начинает встречаться с Антуцей, вступает с ней в связь. Но Сантуца постоянно жалуется, все время чего-то требует, и Туриду вскоре устает от нее. Я не пытаюсь представить Туриду как человека благородного и честного, но он для меня неоднозначен, он способен на разные чувства. Обычно, когда я пою эту партию, то стараюсь показать, что Туриду даже сочувствует Сантуца. Но что поделаешь, он устал от нее и не может представить себе Сантуцу в роли будущей жены. Кроме того, Туриду до сих пор испытывает влечение к Лоле. Ему тяжело от того, что он потерял Лолу, и одновременно он чувствует себя виноватым перед беременной Сантуцей. Все эти чувства терзают Туриду. В сцене в таверне перед нами человек, близкий к самоубийству. Впрочем, фильм у нас получился замечательный, и я рад, что остался документ, подтверждающий, что я действительно исполнил в один вечер партии в обеих операх. Особенно это подтверждение важно потому, что, когда я надеваю парик для роли Канива, то делаюсь лет на 20-30 старше, нежели в роли Туриду. Совершенно удивителен аромат подлинности, которого достигает Франко в обеих операх. Уникально предельная тщательность в разработке деталей костюмов, декораций, элементов окружающей среды. Работы Франка несут на себе печать его яркой индивидуальности. Они совсем не похожи на работы других режиссеров. Новая постановка «Травиаты в Мед», осуществленная в марте, предоставила мне еще одну возможность поработать с Элианой Катрубос большим музыкантом и тонким художником, певицей, обладающей настоящим сценическим темпераментом и прекрасным голосом. Ильяна Катрубас и ее муж, одаренный дирижер Манфред Раммин, к тому же очень приятны в общении. 1981 год для семьи Доминго оказался неудачным. Ее преследовали болезни. В марте отцу сделали в Мехико операцию, к счастью, все кончилось Благополучно. В июле в Барселоне, в марте вырезали желчный пузырь. Слава богу, тоже вполне успешно. Затем Альвара очень сильно повредил плечо, его пришлось отправить на операцию в клинику. К счастью, все быстро поправлялись. В остальном же год был для меня самый обычный. Много выступлений, много путешествий. Например, в июне, после того, как я спел четыре спектакля «Лючи» в Мадриде и одну тоску в Централ Парк в Нью-Йорке со Скотта, Милнзом и Эльвайном, я отправился в Буэнос-Айрес, где принял участие в пяти спектаклях «Оттелло». А после каждого из трех последних спектаклей я проводил остаток ночи в студии грамзаписи, напел альбом танго, мне не хотелось снижать рабочий тонус. Я сознательно избрал такой метод работы. Голос меньше устает, если я продолжаю петь сразу после спектакля. Гораздо труднее заново настраивать голос через два дня после выступления. Соответственно, за два дня до следующего. Все это время за мной по пятам ходили представители испанского телевидения. Они снимали специальный сюжет для сериала «300 миллионов». Незадолго до этого я записал «Турандот» с Гербертом фон Караяном. Караян достаточно редко дирижирует «Турандот», и я счастлив, что принял участие в этой записи. У Караяна всегда есть чему поучиться. Венский филармонический оркестр звучал фантастически прекрасно, аккорды казалось, пронизывали вас насквозь. Караван добивался этого, растягивая слабые доли такта, и так, что аккорды на сильных долях звучали с особой полнотой и представали во всем богатстве голосов от удвоенного баса до верхних звуков уфлейт. Да, все это было просто неправдоподобно. Некоторые темпы маэстра могут показаться слишком медленными, но зато появляется возможность услышать такие тонкие нюансы, которые до краяна редко раскрывались в оркестровой ткани. картина обращения к луне в интерпретации короя, например, чрезвычайного самоконтроля, идеально сбалансированной интенсивности чувств. Деловой стороной записи занимался мой европейский импресарио Мишель Глотц. Не только прекрасный администратор, но и замечательный продюсер. Караян очень уважает Мишеля, ценит его мнение и всегда охотно реагирует на его шутки. На Брегинском фестивале в то лето я участвовал в трех спектаклях отеля. Моими партнерами были Анна Томова-Синтова и Сильвана Короли. Дирижировал Санти постановку осуществлял в Аджионе. В принципе, мне нравится, как Пьера использует вращающийся сценический круг, но в данном случае мне показалось, что он слишком часто к нему обращался. Некоторые слушатели жаловались мне потом, что от этого верчения у них кружилась голова. Когда в начале оперы я появлялся на сцене, у меня на голове был тюрбан. В последнем акте я входил в спальню опять-таки в тюрбане — потом медленно разматывал его, будто разматывая саму свою жизнь. Этот штрих оказался очень удачным. Кроме того, Пьера хотел, чтобы во втором акте у себя дома я ходил босиком. Отел здесь таков, какой он есть, здесь он хозяин, а не псевдо -венецианин. Думаю, такая трактовка образа восходила к Отелу Лоренса Оливье. В том же акте посреди сцены бил настоящий фонтанчик, из которого я пил, когда события принимали слишком крутой оборот. Конечно, при этом мне приходилось тщательно следить за своим гримом, иначе я рисковал стать первым полосатым оттелло в истории оперы. Как раз в те дни оперировали Марту и Альвара, и я мало репетировал с Пьера, надеюсь, когда-нибудь вместе с ним еще раз вернуться к оттелло».